Свои ручки лелея, склонилась с дева, как лелея, держа в руках цвет белой птицы. Она мгновенно хорошела, шарф пуховый вязала спицей, шею кутала, чтоб не простудиться, вышивала плат шелками, всякая тварь должна трудиться. И труд вылетал из рук ее аршином, иголка сквозь шелка летала, Порою падала на половицу, радовался звон металла. Девица руки, вздев к вершинам, в камыш прятала ногое тело, и труд вылетал из ее рукоршином, иголка сквозь полотно летела. День проходил. Октябрь 1929 года.